Ошибка. Внезапно пошел дождь. Постепенно он становился все сильнее. Путники, оказавшиеся на пустынной равнине под открытым небом, были беззащитны перед ненастьем. «Впервые в жизни попал под такой ливень. Чувство, будто начался всемирный потоп», — заявил певец. «Он свернулся в клубок, как личинка». «Вот и я впервые вижу такой. Ну и ну, до да чего же нам не везет? Мало того, что от холода нет никакого спасения. А теперь мы стали похожи на промокших мышей. А что с нами будет, если после дождя снова начнется этот смертельный холод? Мы же превратимся в сосульки. Нет, нет, даже не хочу думать об этом». Лицо Менсика скорчилось в гримасе ужаса. «Я как-то попадала под такой дождь». Кажется, семь лет назад разразился ужасный ливень. За какой-то час стихия поглотила весь город. Кусыль рассказала, как семь лет назад чуть не погибла. Она тогда жила в Пусане. В тот роковой день она спускалась в метро. Вниз по ступенькам стекала дождевая вода. Но всего лишь через несколько минут произошло из ряда вон выходящее событие. Дождь, который лил, как из ведра, уже в течение нескольких минут, совпал по времени с морским приливом. Потоки воды все не убывали и уже поглотили весь город. Она залила широкие улицы, сверкающие неоновым светом, и хлынула по ступенькам под землю. На станции метро начался хаос. Люди боролись не на жизнь, а на смерть, чтобы оказаться на поверхности. Кусыль тоже еле-еле выбралась. Она рассказала, что в тот день на станции погиб человек и было много пострадавших. Не имея возможности добраться до дома, она переночевала в гостинице неподалеку от метро. Но на этом все не закончилось. Когда она пришла домой на следующий день, оказалось, что ее импортную машину, которую она купила после долгих и серьезных раздумий и практически не ездила на ней, опасаясь поцарапать, и бережно хранила на подземной стоянке, залила. В результате потопа ее новенький автомобиль оказался погруженным в дождевую воду по самую крышу. «Если бы ты в тот день не выбралась из затопленной станции метро, то не попала бы в такую ужасную ситуацию. Жаль», — пошутил суджон. «Как ты можешь такое говорить? Жаль, что я не умерла?» Нельзя было утверждать, что он сказал неправду. Но понять можно было и Кусыль. «Вообще-то, я имел в виду...» «То есть ты имел в виду, зачем я не утонула, а выжила?» «Так получается?» Певец хотел сказать что-то в свое оправдание, но в этот раз, опасаясь реакции, Кусыль промолчал. «Мне крупно повезло, что я не умерла в тот день. Последующие семь лет были лучшими для меня». «Как мне было бы обидно, не получи я такого опыта!» Синюшное лицо Кусыль на мгновение озарилось улыбкой. Похоже, она вспоминала самые светлые моменты своей жизни. «Ты, наверное, любила?» — предположил Менсик. «Ой, как ты догадался?» Лицо Кусыль еще больше просветлело, но длилось это недолго. Вскоре оно снова омрачилось, вероятно, под влиянием других воспоминаний. «А он разбил тебе сердце», — покачал головой Мюнсик, скользнув по ней взглядом. «Чего уж тут скрывать? Да, он меня бросил. Придя сообщить, что разлюбил меня, заодно прихватил с собой новую пассию. А потом спокойно развернулся и ушел. Да еще и положив руку на плечо новой девушки. Они были такие довольные, шли рядом и все время смеялись. Как передать словами мои чувства, которые я испытала в тот день?» Она тяжело вздохнула. «И что? Неужели ты умерла из-за того, что тебя бросил мужчина?» «А кто сказал, что я умерла по этой причине?» «В тот день я впервые в жизни перенесла страшное унижение. Не только потому, что он открыто сказал мне, что разлюбил. С кем не бывает, можно любить и разлюбить. Я вполне допускаю такое». Но зачем нужно было приводить новую девушку? Если бы не это, я бы не чувствовала себя такой униженной. У меня было чувство, будто об меня вытерли ноги. Ну и ну. И ты умерла из-за унижения? Из-за оскорбленного достоинства? Из-за такого пустяка? Да это забудется без следа через год-два. Легко вам говорить. Я никогда не смогу забыть это. Унижение перечеркнуло семь самых счастливых лет моей жизни. Уф, какая ты сложная. Если все будут умирать из-за таких пустяков, кто же останется в живых на планете? Так Кусыль и Суджон, потирая синеватое лица, убеждали друг друга каждый в своей правоте. Послушай, каждый считает свою проблему самой серьезной. Ты ведь тоже оказался здесь по какой-то причине. «Не надо так легко судить о чужих проблемах. Разве я обязательно говорить о них с таким сарказмом?» С упреком подсокал языком менсик «А что? Я ведь не могу знать истории чужих любовных отношений. Но он, конечно, самый настоящий мусор. Это гадко — прекратить отношения таким унизительным образом. А тебе нужно было с самого начала хорошенько присмотреться к нему. Как ты могла встречаться с таким подонком? «Эх, да ты совсем не разбираешься в людях». Реплики и суть ничуть не утешали кусыль и только подливали масло в огонь. «Эй, певец, а ты хоть и мошенник, но в делах сердечных, кажется, имеешь принципы. Благодаря этому ты немного реабилитировался в моих глазах, дружище», смягчился к нему Менсик. «Ведь я же интеллигент и, по крайней мере, знаю, как не надо поступать» заявил суджон. «Представляете, какую душевную травму получит девушка, если сказать ей в лицо «Я разлюбил тебя, давай пожелаем друг другу счастья и расстанемся». Поэтому я предпочитаю не выяснять отношений, если любовь прошла. Просто меняю номер телефона и молча исчезаю из ее жизни. А если нет возможности сменить номер, то не беру трубку до тех пор, пока она не устанет звонить». «Молча исчезаешь? И просто не берешь трубку?» — повторил Менсик. «Да? Ну и ну. Ты считаешь это правильным?» «А что? Разве не галантно? Зато не нужно выяснять отношений», — ответил суджон, очень довольный собой. «Ну ты даешь, интеллигент долбанный. Вот скажи мне, у тебя ум вообще есть? Ты же ведешь себя как подросток». Впервые за сорок с лишним лет встречаю такого типа, как ты, в котором вообще все не нравится. Я поторопился, дав тебе положительную оценку. В тебе же нет ни одной хорошей черты. Да и что с тебя взять? Ты ведь не мог даже жить без посторонней помощи, — разочарованно произнес Мюнсик. Неужели ты не понимаешь, что исчезать еще хуже? Ведь ты исчезал, потому что не имел смелости признаться в том, что разлюбил. Мюнсик рассказал нам, что козырь мошенников бесследно исчезать. Это так удобно — уйти на дно при угрозе разоблачения или в трудной ситуации, когда нужно думать и брать на себя ответственность. Всячески подлизываться к человеку и потом бросить, если больше нечего с него поиметь. И это так мучительно, когда ты не можешь даже дозвониться. Пересыхает во рту, и кровь сворачивается в венах. Тот урод, который не заплатил ему за работу, тоже так себя вел. «Ну что ж, ты полностью соответствуешь моим предположениям, урод несчастный. Когда ты наконец-то станешь человеком? Ах да, зачем я учу жить покойника? Ну, в общем, ты еще тот подлец», — осуждающим тоном добавил Мюнсик. «Скоро начнется седьмой тур кастинга!» — прокричал Саби. «И зачем нам участвовать, если так и так не пройдем отбор?» — безнадежно ворчали путники. «Все равно нужно что-то делать! У меня поджилки трясутся при мысли об адском холоде!» «А вдруг нам повезет?» — прокричал Менсик. «Оказывается, среди нас есть прирожденный оптимист». Когда он сердился и возмущался после очередного провала, казалось, он больше не будет участвовать в отборе. А вот теперь сам рвется на пробы и других зовет. «Ладно, давайте попробуем. Кто знает, вдруг повезет». Другие невольно поддались его уговорам. Седьмой тур испытаний проходил под дождем. Поскольку команда два брата и две сестры распалась после первого выступления, В этот раз каждый выступал по отдельности. Снова все провалились, чего и следовало ожидать. Участники отбора восприняли результаты седьмого тура довольно равнодушно. «Вместо того, чтобы готовиться к прослушиванию, будет разумнее подумать о том, как противостоять холоду», с озабоченным видом произнесла Кусыль. Ливень шел еще долго. Прошло какое-то время. Наконец, дождь медленно прекратился. Вскоре появился туман. Промокшие насквозь, все начали коченеть. Они разразились горестным плачем, тоскливый звук которого скорбным эхом отдавался в голой пустынной местности. Ветер проникал в нашу плоть, пронизывая до костей. Наши мучения были нестерпимыми, и не было никакой возможности избавиться от них. Внезапно я вспомнил последние слова Мочона. Если логическим путем додумать недосказанное им, то получается, что я ощущаю мучительный для остальных путников холод не в полной мере, а только на треть. Правда ли это? Но почему именно я? Ну, конечно. Если я чувствую холод только на треть, значит, я принципиально отличаюсь от товарищей по несчастью. Интересно, чем же? Ответ прост. Остальные, в отличие от меня, добровольно выбрали смерть, а я стал жертвой несчастного случая. Именно этим я и отличаюсь от них. Вот почему я чувствую холод только на треть, а мое лицо не покрывается синяками. Важно то, что и мочон знает, что я не такой, как все. Значит, поэтому Сабий страшно побледнел и перебил его, когда тот хотел что-то сказать. «Уроды!» Не хотят признавать за собой ошибку, меня охватило отчаяние. В это время кто-то резко схватил меня за локоть и потащил за собой. Это продолжалось недолго, но я заметил, что рука, схватившая меня, холодна как лед, и сильно дрожит. Ах, ну и холод, он становится все суровее. Ильхо, ты ведь обещал хранить тайну? У нас мало времени поэтому я постараюсь рассказать все быстро. Я случайно подслушал разговор Мочона и Саби. Главный говорил, что только у тебя от леденящего холода не меняется лицо. Именно поэтому он считает, что ты не похож на самоубийцу. А Саби заметил, что ты один не плачешь вместе со всеми. Оба были очень растеряны. А еще говорили о том, как им решить возникшую проблему. Ну вот, мои опасения подтвердились. «Помнишь, я говорил, что ты можешь спасти нас? Все зависит от тебя. Закончился седьмой тур кастинга. Дальше участвовать в этом и победить невозможно. Верблюд ни за что не пролезет в игольное ушко. Если и дальше так пойдет, мы просто застрянем здесь навеки вечное». Спокойный голос, лишенный эмоций, Неуловимая хрипотца в конце фраз. Перед моим мысленным взором возник образ интеллигентного До Джиндо. «Дяденька Джиндо, это вы?» «Да, ты угадал. Слушай меня внимательно, это очень важно. Мачон считает, что независимо от результатов кастинга, ты не можешь попасть на тот свет, даже если пройдешь по этой дороге». А еще сказал, что ты не можешь дальше оставаться здесь. А что будет со мной? Я вернусь домой? Смогу распрощаться с этим осточертевшим холодом. При одной мысли о возвращении в теплый дом мне показалось, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Ты сможешь вернуться, если мочёный Саби признают свою роковую ошибку. Может быть, но это не точно. Однако, имея в виду, если они захотят скрыть недоразумение, может возникнуть непредвиденная ситуация. Безупречные больше всего на свете боятся допустить оплошность. Они считают, что случаи, указывающие на их слабость, бросают несмываемое пятно на репутацию. Если мочон задумает тайный план для спасения своей чести, события могут кардинально измениться. Слова тайный план отозвались во мне холодным и острым ударом. Казалось, что под этим подразумевается все самое зловещее. Кардинально измениться? Что еще за тайный план? Сам подумай, какой самый легкий способ скрыть от всех собственную ошибку? Просто убрать тебя. Что? Убрать меня? Это значит убить? Но ведь я уже умер. Разве можно убить покойника? Вполне себе. Ты умер, но пока еще не перешел в мир иной. Добравшись до конечного пункта, ты бы окончательно умер. Но ты же попал сюда, в промежуточный мир, так? Если в этом месте не все умирают после смерти, значит, они могут воскреснуть или окончательно умереть. Иными словами, сможешь ли ты вернуться домой, будет зависеть от мочона. Это значит, что, возможно, ты сможешь воскреснуть, Однако поскольку ты не совсем мертв, то можешь и окончательно умереть. Суть — улавливаешь?» «Не совсем». Его речь пускай и была запутанной, но вполне понятной. «А вдруг тебя отведут к тому месту или к реке, через которую переходят те, кто дожил отпущенный им срок? В таком случае ты, наверное, окончательно умрёшь? Вот почему я использовал слово «убрать». Ты следишь за ходом моей мысли. И что мне делать? Я не хочу окончательно умереть. Никогда в жизни не хотел. Я просто хочу попасть домой. Где гарантия, что на дороге, ведущей к реке, мне будет безопаснее, чем здесь? Что если загробный мир похож на это жуткое место? Страшно даже представить себе такое. Нужно договориться с Моченом и Саби пока они не придумали какой-нибудь коварный план. Самая лучшая защита — нападение. Пойди к Мочону и скажи, что ты готов простить им ошибку, если они выполнят три твои просьбы. Первое — пропустить всех путников дальше, без прослушивания и тому подобного. Просто пусть выпустит без всяких условий. Второе — пусть отправит тебя домой. Пропустить все двенадцать человек? С сомнением повторил я. От его слов мне стало не по себе. Не слишком ли это дерзкая просьба? Мне казалось чрезмерной наглостью просить за целых двенадцать человек. Что, если Мочон не согласится выполнить мои требования? Ведь он может оставить меня здесь навеки вечное. Ой, только не это. Я в ужасе замотал головой. Поскольку ошибка касалась меня одного, Я считал достаточным решить только вопрос моей дальнейшей участи. Было бы непорядочно воспользоваться этой ошибкой, чтобы требовать спасения для остальных путников. Я и сам вполне могу справиться с переговорами, ведь это моя проблема. Я решил взять себя в руки и встретиться с моченым с глазу на глаз, чтобы серьезно обсудить ее. Мне не нужно рисковать и брать на себя ответственность за остальных, Ведь до нашей смерти мы даже не были знакомы. И каждому из нас нет совершенно никакого дела до других. С какой стати я буду ради них подвергать себя опасности? Это глупо». «Дохи?» «Конечно, я учился с ней в одной школе. А значит, согласно логике Мюнсика, мы с ней друзья. А здесь, когда возникли трудности, я проникся жалостью к ней. Впрочем, если подумать здраво, «Зачем мне жалеть, Дахи? Ведь именно из-за нее я попал в эту передрягу. А она, несмотря на это, вовсе не чувствует себя виноватой. Кроме того, даже в такой ситуации раздражается и бесится чуть только что-то не по ней. Настоящая стерва. А еще, в отличие от меня, у нее была совсем другая жизнь, такая, которую я даже не мог себе представить. И кого нужно больше жалеть, меня, который лез из кожи вон, чтобы прожить каждый Божий день без происшествий, или Дахи с ее роскошной жизнью. Мне не хотелось лишиться надежды на спасение из-за Дахи и остальных. Когда я попаду домой, первым делом залезу в горячую ванну и обязательно попробую пену или, как там называют, эту штуку, которая лежит у нас на полочке. Я слышал, как мама с Ильчу говорили, что после ванны с этой волшебной штукой Тело становится легким, а усталость исчезает без следа. Эх, даже просто помечтать приятно. Предупреждаю на всякий случай, не доверяй мочену, Вспомни все его слова, сказанные с самого начала и по сей день. Сначала он делал вид, что очень переживает за нас и готов спасти хоть сегодня. А на деле все оказалось совсем не так. «Подозреваю, он вполне способен все переиграть», — продолжал рассуждать Джиндо, а потом спросил меня. «Ты сможешь самостоятельно разрулить ситуацию, если дело примет такой оборот?» «Я?» «Ты сможешь в одиночку победить мочона?» При этих словах воображаемая мыльная пена, обволакивавшая меня мягкими пузырьками, бесследно исчезла. Да уж, Мачон противник не из легких. Но, что ты решил? Думай трезво, но решение принимай быстро. Шанс можно упустить в один миг. он сейчас, наверное, тоже обдумывает проблему. Нам с тобой нужно подготовить безупречный план. А потом ты встретишься с ним. Согласен? В тот момент, когда мы только приступили к разговору, Черный туман начал медленно рассеиваться и теперь почти полностью исчез. Джиндо так и не успел сообщить свою третью просьбу.